Павел Николаевич Девяшин Плакучая Ива Читает Марина Сатори Глава первая, в которой появляется железный человек Стояла унылая погода, обычный деревенский пейзаж. Полуголые деревья, серые нахохлившиеся домишки и раскисшие дороги съежились под ливневыми струями. Все казалось недоверчивым, мутным, холодным. Уныние явно различалось и на лицах редких прохожих, таких же скрюченных и невзрачных. Даже пестрые краски октябрьского леса да уютный дымок, вьющийся из печных труб, не нарушали общие картины тоски и слякоти. Покосившиеся заборы, прорехи в крышах, забитые ставни против воли напоминали взгляду погост. Ленивое ворчание собак, не казавших носа из будок, усугубляло и без того неприятное впечатление. Не огибая луж и грязью седока, по тракту тащился и греневый космач, сласнящийся от дождя гривой. Конек равнодушно чавкал копытами по проселочной хлябе, изредка внимая речам молодого хозяина. «Потерпи еще немного, старина». «Скоро мы окажемся в тепле. Слово железного человека». Само собой, наездник был самым, что ни наесть обычным, из плоти и крови, из железного только несгибаемая воля. От нее-то и прилепилось прозвище. Состоял у Георгия Константиновича в подчинении городовой, переведенный в курган из Тобольска, ничем не примечательный. Так рядовой служака, как их обыватели, величают «держимордами» за бездумную исполнительность и полнейшую безинициативность. Единственное, что полицейский слыл острословом и нарек начальника громким и звучным именем. В первую очередь из-за невероятной работоспособности и твердости характера. Георгий Вебер не любил откладывать дела на потом, старался довершить любую работу, даже самую сложную, невзирая на усталость. А еще из-за чрезвычайной выносливости организма. Он не был богатырем, не отличался высоким ростом однако бесстрашно встречал бандитские кулаки, ножи и даже пули. Многократно попадал в передряги, чувствовал дыхание смерти, но всякий раз брал над ней верх. Отлеживался, поднимался и приступал к служебным обязанностям. Вот и теперь, едва спровадив на каторгу целую ватагу гайменников, промышлявших разбоем и удушением гостей на постоялом дворе, начал новое расследование – Возможно, самое сложное. Трудность не обуславливалась дьявольской запутанностью преступления. Вебер и подробностей-то не знал. Нет, тут примешивалось личное. А когда личное, всегда непросто. Сердце Георгия Константиновича выпрыгнуло из груди, как только Становой доложил об убийстве в имении Арсентьевых. Застучало в висках, перед глазами поплыли темные пятна – Все от того, что помощник уездного исправника уже вернулся с задержания банды сам не свой, со всклоченной душой и трясущимися руками. В деревне душителей, так именовали злополучное селение в полицейских кругах, чиновник повстречал тень из прошлой жизни. Даже две тени. Затворившись в кабинете, он выплеснул из стакана остатки чая, налил коньяку. Сидел, подперев подбородок кулаком, думал о прошлом. Тут и явился гонец из старого княжеского поместья, где ныне живет семейством купец первой гильдии по фамилии Гнатьев. Естественно, посыльный принес дурные вести. В конюшне обнаружен труп. И, конечно, не смог ответить ни на один уточняющий вопрос. Кому принадлежит тело новоприставленного? Кто его нашел? В общем, ни слова по существу. Георгий Константинович приказал становому приставу собирать команду и отправляться прямо на место. Дежурному велел отвечать, мол, помощника-справника отбыли по важному делу. Вебер понаблюдал за сборами отряда, удовлетворенно покивал, отмечая умелые действия заместителя, и незаметно покинул управление через черный ход. Четверть часа спустя одинокий всадник, кутавшийся в казенный плащ, месил грязь на окраине города. Недавно здесь выросли новомодные кирпичные коттеджи. Идея возведения приличной недвижимости и передачу ее в аренду состоятельным господам, желающим отдохнуть от городской суеты, реализовал местный помещик, много лет проживший в Лондоне. Карьера респектабельного рантье могла бы пойти в гору в Петербурге или Москве, но только не здесь, не в самом глухом углу Тобольской губернии. Богатеньких охотников провести лето на даче не сыскалось. Капитала мечтателя лопнули точно мыльный пузырь. Надо ли говорить, что все пряничные домики дружно пустовали? Кроме одного. К нему-то и направил коня, промокший до нитки вебер. На контрасте с прочими постройками коттедж смотрелся точно миниатюрный дворец, перенесшийся в лесную чащу прямиком из старушки Англии. Оставив скаку на оконавязи, Георгий Константинович укрылся под черепичным козырьком крыльца и постучал в дверь. Ни звука. Неужели хозяина нет? Куда он мог подеваться? Снова играет с уездным лекарем в преферанс? Вот было бы не кстати. А может, не слышит? Все-таки человек в возрасте. Исправник вновь забарабанил в дверь, громче и настойчивей. Издав легкий обиженный скрип, створка слегка подалась. Не заперто. Невзирая на испятнанные коричневой жижей наряд и сапоги, хотя известно, как житель сказочного замка обожает чистоту, Вебер вошел внутрь, совершив бесцеремонное вторжение. Он, разумеется, предполагал, чем и фортель обернется лично для него, но не стал об этом тревожиться. Излишняя церемонность – паршивое качество для полицейского чиновника. Почти двадцать лет Георгий Константинович прожил в Саратове. Катался сыром в масле не зная обед и не считая денег. Всех забот помогать матери в управлении мебельно-суконной мануфактурой, да сопровождать ее в церковь по воскресеньям. Общественное положение юноши считалось весьма высоким, многие ему завидовали. Однако маленький Егорий ежечасно помнил о своем истинном происхождении. Не забыл, как его шестилетнего деревенского весельчака оставили сиротой. Как добрая женщина Ольга Казимировна Листвицкая Дала бедному мальчику кров, защиту, семью. Заменила мать. «Живи и радуйся, что еще нужно?» Но зов души оказался сильней. В 1860 году молодой мужчина испросил благословения приемной родительницы и укатил сюда, в курган. Поступил на службу в полицию и с головокружительной быстротой поднялся до помощника уездного исправника заместители начальника городской и уездной стражи. Конечно, не обошлось без покровительства прежнего руководителя, проникшегося к веберу уважением и дружеской симпатией, что очень удивило местных служак, привыкших полагать, будто старик закоренил ворчун и вообще фигура с прибабахом. Странноватый чиновник давно маялся в высоком кресле, страстно мечтал уйти на пенсию и скоротать остаток века в тишине и покое поэтому с удовольствием взялся натаскивать подопечного, приучать его к суровой мужской работе. Так мягкий Егорий превратился в железного человека. Вне всяких сомнений жить вдали от матери очень тяжело. Временами накатывал страх, что через десяток лет останешься на белом свете один а порой и стыд, дескать, бросил пожилую женщину на произвол судьбы, лишил опоры. Впрочем, находились и утешительные мысли. В отличие от других испорченных отпрысков состоятельных семей, Вебер умел самостоятельно зарабатывать на жизнь. Прежний начальник мало того, что без утайки поделился секретами сыскного мастерства, так еще и выхлопотал для младшего друга в губернской столице чин и звания, добился утверждения от Министерства внутренних дел, не забыл побеспокоиться о подъемных, дровах и свечах. Теперь у Георгия Константиновича появились кое-какие накопления – Много ли потратишь, живя на периферии? А со временем средств станет еще больше. И можно будет, наконец, посвататься к Катеньке Мироновой, дочке городского галантерейщика. Вот она истинная причина задержки в далеком Уральском уезде. Грядущее расследование обещает стать заключительным. После счастливым молодым откроется дорога в Москву, Пряча теплую улыбку, железный человек не без труда сосредоточился на предстоящем деле. Коттедж «Геркулес» был неправдоподобно вылизан. Такая стерильность свойственна одиноким матронам в преклонном возрасте, у которых из развлечений только уборка до созерцания герани на подоконнике. Визитер оставил у входа обувь с налепшими комками, мокрую накидку повесил тут же на вешалке. Стараясь ничего не трогать, исправник заглянул на кухню, кажется, оттуда тянуло сквозняком. Посередине расположился круглый стол, аккуратно застеленный кружевной салфеткой. На стене ровными линиями сияли ножи, половники, щипцы и прочие инструменты поварского обихода. В глаза бросилось, что каждый предмет занимает строго отведенное место и расположен с соблюдением системы по размеру, от меньшего к большему. Из старомодной вазы веяло едва уловимым ароматом яблок. За хрустальными узорами угадывались кругловатые очертания. Над столешницей, мелодично звеня стальными крюками, покачивались разномастные сковородки. Интерьер, представший внимательному взору Георгия Константиновича, по виду отличался решительно от всех, что полицейскому когда-либо приходилось видеть. Нетронутый сажей и копотью дымоход, белоснежные шторы, Удивительно прозрачные окна. Глянешь и никогда не подумаешь, что помещение обитаемо. Ни запаха табака, ни оставленного стакана, ни разбросанных вещей. Отсутствовал и хозяин. «Эй, есть кто дома?» – спросил господин из стали. «Встречайте гостей, ваше высокоблагородие». Здесь все как всегда. Неприглашенным посетителям вряд ли следует рассчитывать на радушный прием – Вебер насмешливо ухмыльнулся. Зародилось тревожное чувство. Вдруг с наставником что-то случилось? Здоровье с годами больше не становится? Движения начальника уездной полиции ускорились, пальцы толкнули приоткрытую дверцу, ведущую из кухни в сад. Конечно, только сумасшедшему может прийти в голову выйти на улицу в такую погоду, но проверить предположение все же стоит. Не дай бог, бедняга поскользнулся, Распростерся на сырой земле, да так и не сумел подняться. Бедняга обнаружился в первый же миг. Стоял на коленях прямо в центре залитого ливнем полисадника, молитвенно сложив руки перед собой. Посиневшие губы дедушки упрямо шевелились, выводя величания по крову Пресвятой Богородицы. Ветер невозбранно трепал остатки седой шевелюры. Со стороны арендатора особняка походил на огородное пугало, исклеванное воронами забывшими, что им вообще-то полагается его бояться, однако лицо старика являло образец одухотворения и строгости. Железный человек бросил на учителя уважительный взгляд, философски пожал плечами и вернулся в дом, развел огонь, поставил чайник, время есть. Раньше, чем закончится духовное правило, тот все равно не вернется. На пороге послышались шаркающие шаги, когда начало темнеть. Покосившись на нарушителя спокойствия, житель игрушечного особняка спросил. «Вебер, вас что, не учили не навязывать своего общества пожилым людям?» «Добрый вечер, Антон Никодимович. Рад видеть вас в добром здравии». Бывший сыщик произносил слова, слегка пришмакивая, с долгими паузами, сказывалось отсутствие зубов и тучное телосложение, вызывающее одышку. Весьма сомнительное утверждение, молодой человек. Фух. Впрочем, доживете до моих лет. Посмотрим, в какую руину превратитесь. Хе-хес. Господина, некогда наводившего ужас на преступный мир Тобольской губернии, звали Поликарпов Антон Никодимович. Он был общепризнанным докой по части криминалистики. Его трижды приглашали переселиться в Петербург и всякий раз получали полный достоинство отказ. Мол, где поселился, там и пригодился. Я гляжу, чайком вы уже побаловались, однако не откажите в любезности, поухаживайте за стариком, налейте и мне горяченького. Итак, милостивый государь, что привело вас в столь поздний час в берлогу старого медведя? Чиновник Министерства внутренних дел подошел к самовару и, пытаясь сдержать улыбку, в поздний час «ну-ну», ответил нарочито непринужденным тоном. Сущий пустяк, господин Поликарпов, захотелось проведать друга. Вот и все. Очи Антона Никодимовича лукаво блеснули. Тысяча благодарностей, дорогой Георгий Константинович. У меня нет слов, чтобы выразить вам признательность. Сколько месяцев я провел в добровольном изгнании, возделывая огородик и молясь Богу, чтобы дал мне собеседника. Сегодня он вдруг услышал меня и не спасал вас а ваш покорный слуга вместо того, чтобы сказать спасибо, разворчался, будто старый дед. «Право, мне стыдно. Я в вашей власти». Попавшись на удочку опытного интригана, полицейский тяжело вздохнул. Не следовало разводить церемонии. Теперь от пустых разговоров не отвязаться. А драгоценные минуты уходят. Странный маленький человечек, казалось, читал его мысли. «Как поживает ваша почтенная матушка?» «С мольбами в каждом письме зовет меня обратно в Саратов. Она положительно сбита с толку по реформенным переделам угодий, выкупными контрактами, всей этой проклятой эмансипацией и прочей чепухой. Новыми веяниями, так сказать». Поликарпов, понимающий, кивнул, шевельнул длиннющими усами и истово перекрестился. Вебер предпринял отчаянную попытку перевести беседу в практическое русло. Ей просто нужно заняться делом. Реформа реформами, но мануфактура никуда не делась. И люди, готовые трудиться на ней, тоже. Маленький толстячок принялся поправлять столовые приборы, придавая им идеально симметричный вид. Проговорил, не отрываясь от малопонятного занятия. Да-с, сие сила привычки. Всяк трудится, дабы решить определенные задачи. А когда они выполнены, вдруг понимает, как не хватает рутины. «Особенно если у человека была нескучная работа. К ней всегда хочется вернуться». «В самом деле?» — обрадовался помощник исправника. «Тогда позвольте быть откровенным». «Вы мой единственный друг», — перебил Антон Никодимович. Губы его раздвинулись в улыбке, глаза подернулись влажной пеленой. «Друг, не покидающий меня пять долгих лет, неужели вы и впрямь решили, что я не вижу всей подоплеки?» «Бросьте, не проявляйте слабоумия. И без того понятно, что вы явились за помощью. Очевидно, что совершено преступление, и вы не знаете, с чего начать. Дас. порой мне не хватает вашей наивности, Монами. Не передать как». «Так вы поедете со мной?» В голосе Железного Человека прозвучала робкая надежда. «Нет, и не просите, с меня хватит. Вдобавок вы знаете все, что необходимо для успешного разрешения дела». Все мои знания и опыт переданы без остатка. Мне нечему вас учить. Поверьте, для железного человека не существует непреодолимых преград». Вебер отвел взгляд, сделав вид, что заинтересовался подставкой и нахлобученным на нее париком времен Екатерины Великой. Вскоре полицейский отклонился и вышел на крыльцо. Накинув на плечи плащ, он уселся прямо на ступенях. В небе зажглась первая звезда, откладывать больше нельзя. Теперь, хочешь не хочешь, а нужно ехать в проклятую усадьбу и встретиться с призраками минувших лет. Наставник, конечно, прав. Путешествие в прошлое полагается совершать в одиночку. Скрипнула дверь. Бросив на мокрые доски плед, Поликарпов опустился рядом. Сыщик раскурил трубку, вздохнул и совершенно иначе взглянул на бывшего ученика. Во взгляде читалось сочувствие. «Вам предстоит отправиться туда, верно?» спросил он после непродолжительной паузы. Молодой мужчина коротко кивнул, на скулах его заиграли желваки. «Это меняет дело», — пробормотал Антон Никодимович. «Вы можете всецело на меня рассчитывать». Начальник полицейского уездной части уставился на своего предшественника с открытым ртом и вдруг зашелся в приступе энтузиазма, затараторил, боясь, что друг передумает. «Выдвигаемся! Немедленно! Прямо сейчас!» что вы блажите поморщился умудренный сединами следователь в конце концов не гончую наслед накликаете вот поужинаем и тихонечко поедем